Приложила ухо к груди буратина «Пациент скорее мертв, чем жив», — прошептала она и отвернула голову назад на 180 градусов. Жаба долго мяла влажной лапой буратина раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны, прошлепала большим ртом. «Пациент скорее жив, чем мертв».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 «Шарлатанство!» — сказал сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на темный чердак. Уже об от злости вздулись все бородавки. «Какое отвратительное невяжество!» — квакнула она и, шлепая животом, запрыгала в сырой подвал. Лекарь-богомол на всякий случай притворился высохшим сучком и вывалился за кошка. Девочка всплеснула хорошенькими руками. «Как же мне его лечить, граждане?» «Косторкой!» — квакнула жаба из-под поля. «Косторкой!» — презрительно захохотала сова на чердаке. «Или касторкой, или не касторкой!» — проскрежетал за окном богомол. Тогда ободранный в синяках несчастный Буратино простонал. «Не хочу, не хочу, не хочу! Не нужно касторки! Я очень хорошо себя чувствую!» Девочка с голубыми волосами заботливо наклонилась над ним.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 Из тысячи лап, тысячи ушей, тысячи блестящих глаз.